Глава 5. Места тревоги. 28 ноября 1942 года в ночном клубе Coconut Grove в Бостоне во время пожара, вспыхнувшего, когда помощник официанта зажёг одну единственную спичку, чтобы отыскать электрическую лампочку, которую он уронил на пол, погибло 492 человека. Началась паника. Посетители, пытавшиеся покинуть клуб, столпились у вращающейся двери, единственного выхода из здания. Образовалась давка. Ни один другой пожар в ночном клубе не унёс столько человеческих жизней, но это далеко не единственный пример того, как человеческие эмоции в купе с особенностями той или иной среды привели к трагедии. Каждый год во время хаджа, массового паломничества в Мекку с участием более 5 миллионов человек, Несколько сотен мусульман становятся жертвами давки, когда физическая среда не выдерживает напора взбудораженной толпы. Спортивные мероприятия, уличные торжества, парады и демонстрации иногда также заканчиваются гибелью людей, поэтому потребовались профилактические меры. Сейчас существует множество способов не допустить трагедии: от установления лимитов вместимости помещений и уменьшения нагрузки на выходы Да, моделирующего программного обеспечения, способного предсказать движение толпы в здании ещё до того, как оно будет построено. Тем не менее, простой и важный факт остаётся фактом. Уровень тревоги, которую испытывают люди в любом помещении, будет влиять на их поведение и на индивидуальном уровне, и в совокупности на уровне толпы. Когда мы понимаем, что нам что-то угрожает, мы естественным образом стремимся как можно быстрее покинуть опасное место. Чаще всего это означает, что мы пытаемся воспользоваться самым прямым путём к ближайшему известному нам выходу. Если это не получается, мы можем растеряться и вообще потерять способность двигаться. Хотя я и описал некоторые из самых страшных последствий паники, возникающей в помещении, Точно такие же ощущения, но с менее драматичным исходом, нас постоянно заставляют испытывать, пока мы перемещаемся от точки к точке в каком-либо здании или районе города. Подобные ощущения, полная противоположность переживаниям, которые могут привлечь нас в определённое место и заставить чувствовать себя там счастливыми и возбуждёнными. Тревога может быть нормальной и адаптивной. С психологической точки зрения она возникает, когда мы предчувствуем какое-то неприятное событие. Например, мы можем опасаться физической травмы или того, что придётся выдать своё состояние в присутствии незнакомых людей. Коснувшись горячей духовки, мы отдёргиваем руку, и точно так же действуют другие имеющиеся у нас с рождения механизмы, когда нам необходимо оценить внешнюю угрозу и правильно на неё среагировать. В застроенной среде проблемы возникают в случае, если по той или иной причине нет возможности эффективно отреагировать на то, что мы воспринимаем как опасность. Когда люди вынуждены постоянно пребывать в неприятных им местах, ощущая сильную угрозу, у них вырабатывается целый каскад нервных и эндокринологических реакций, которые способны привести к психическим расстройствам и ухудшению физического здоровья. Нарушения психики в городе. По причинам, которые ещё не до конца понятны, психические расстройства, связанные с тревожностью, чаще всего развиваются в городской среде. Среди людей, страдающих от таких состояний, как тревожное расстройство, клиническая депрессия и шизофрения, гораздо больше горожан, чем жителей сельской местности. Некоторые специалисты объясняют этот факт различиями в социально-экономическом статусе, возможностью отравления токсинами или заражения патогенами и многими другими видами угроз, характерными для городской среды. Однако ни одна из этих причин не выглядит убедительной. Ряд исследователей говорят о социальных факторах, в частности о добрососедских отношениях, а точнее об их отсутствии, и тому уже есть серьёзные доказательства. Например, тщательное исследование сплочённости соседских сообществ, включающее оценку их мобильности, процентной доли одиноких отцов и матерей и количества человек в семьях, показало, что люди, у которых хорошие и крепкие отношения с соседями, меньше подвержены тревожности и депрессии. Эти данные очень важны, поскольку они означают, что на факторы, частично определяющие уровень психических заболеваний, Можно воздействовать посредством городской среды. Ещё одно чрезвычайно интересное открытие говорит о том, что наличие в городе зелёных зон может снизить риск нарушения психики у населения. И это опять-таки предполагает, что инструменты, способные помочь смягчить издержки городской жизни, находятся в руках архитекторов и градостроителей. Тем не менее, пока мы не поймём, каким образом город способствует развитию психических расстройств, Любые вмешательства в городскую среду ради снижения таких рисков могут не достичь цели. Изучая влияние урбанизации на мозговую активность, немецко-канадская команда под руководством доктора Андреаса Майера Линденберга из Гейдельбергского университета сделала поразительное открытие. В эксперименте с использованием нейровизуализации участников попросили решить сложные математические задачи. При этом показатели их мозговой активности выводились на экран. Одновременно испытуемые переживали социальный стресс. Это была ключевая переменная, получая сообщение о том, что они решают задачу намного хуже, чем ожидалось. Другими словами, участники эксперимента думали, что они ошиблись даже тогда, когда решение было правильным. Неудивительно, что, как показал уровень активности потовых желез, испытуемых ситуация вызвала у них стресс. В данном случае источник тревоги достаточно очевиден. Людей заставили чувствовать, что важная составляющая их внутреннего я нехватка математических знаний выставлена на показ. Но самым интересным оказалось другое. Отражённые в виде диаграммы показатели мозговой активности варьировались в зависимости от того, где испытываемый вырос и где на тот момент проживал У жителей больших городов активность миндалевидного тела была более выраженной, чем у испытуемых из маленьких поселений. У тех, кто вырос в больших городах, наблюдались более выраженные реакции в префронтальной коре головного мозга, чем у тех, кто рос в сельской местности, независимо от того, где они жили на момент проведения эксперимента. И в миндалевидном теле, и в префронтальной коре имеются важные нейронные структуры, Благодаря которым мы можем реагировать на волнующие события, особенно потенциально опасные, и видеть связь между внешней ситуацией и её возможными последствиями. Важно то, что у людей, выросших или проживающих в больших городах, более выраженная мозговая реакция на социальные триггеры тревоги, чем у жителей сельской местности. Это открытие даёт ключ к пониманию одного из возможных механизмов воздействия городской среды на наш мозг. Жизнь среди толпы незнакомцев вызывает у нас различные виды социального стресса, когда мы пытаемся адаптировать собственные модели поведения к паттернам поведения окружающих. Исходя из выводов, сделанных на основе результатов нейровизуализации, можно предположить, что хронические социальные стрессы способны изменить то, каким образом основные области мозга выступающие как связующее звено между стрессом и эмоциями реагируют на сильные социальные стрессоры. Психическая геолокация. В конечном итоге, чтобы распутать сложные отношения между городской средой и поведением человека, потребуется намного подробнее изучить стандартную повседневную деятельность горожан. Сегодня проводить такие исследования позволяют новые методики, основанные на использовании смартфонов с функцией геолокации. Джим Ван Осс из университета Маастрихта в Нидерландах разрабатывает сейчас такой метод слежения за перемещающимися по городу участниками исследования, который позволит учёным точно знать, когда их испытуемые оказываются в потенциально стрессовой обстановке, например, на оживлённой и шумной железнодорожной платформе или людной рыночной площади. Предполагается также, что описывая свои ощущения, Участники смогут проголосовать за ту или иную локацию и будут получать некоторые когнитивные тесты прямо на месте, чтобы их способность справляться с обстоятельствами можно было связать с определённой местностью. Подобные методики, а также нейровизуализацию, к которой прибег Маер Линденберг, можно использовать, чтобы поминутно следить за тем, как развивается процесс воздействия стрессовой городской среды на психику отдельного человека. Исследователи, вдохновлённые результатами работы группы Майера-Линденберга, могут в конечном счёте пойти намного дальше в поисках подробного ответа на вопрос, как именно неестественные условия проживания в перенаселённых городах вызывают у горожан различные отклонения. Но что кажется ещё более увлекательным, так это возможность не только детально описать структуру отношений между мозгом и окружающей средой, Ну и изучить наши городские привычки таким образом, чтобы выявить их механизмы и тем самым разработать технику терапии для беспокойных обитателей города. С помощью приложений для некоторых смартфонов уже сейчас можно устанавливать геозоны, в пределах которых наши устройства способны выполнять простые команды. На данный момент геозоны используются в основном для получения оповещений. Например, поняв, что пользователь ушёл с работы, телефон может напомнить ему зайти в магазин за продуктами. Но если появилась возможность создать индивидуальную стресс-карту одного из самых популярных маршрутов города, то функции геозонирования наших гаджетов можно было бы перенастроить таким образом, чтобы они сигнализировали о том, что мы превысили рекомендуемую ежедневную норму воздействия стрессовых факторов. Телефон стал бы чем-то вроде дозиметра, которым пользуются работники радиационно опасных объектов, для контроля доз гамма-излучения. Только в нашем случае устройства были бы запрограммированы на то, чтобы понимать наши привычки и слабые места и предупреждать о том, что пора переместиться в более спокойное место или в зелёную зону. Эдом Парсон, специалист в области геопространственной инженерии И как он сам себя называет, посол доброй воли из европейского отделения Google. Когда я недавно беседовал с ним, я понял, что главной целью его компании является индивидуализация отношений человека и географии, чтобы мир, который мы воспринимаем через электронные устройства, был тесно связан с нашими предпочтениями. Хотя я слегка побледнел, представив себе перспективу повсеместного утверждения индивидуализированных географических карт и как следствие исчезновения реального окружения, в данном конкретном случае сложно отрицать привлекательность эмоционального протеза, который люди, страдающие серьёзными психическими расстройствами, могли бы использовать, чтобы держаться подальше от мест, усугубляющих их состояние. Ещё интереснее подумать вот над чем. Что выиграет широкая общественность, большая часть которой занимает достаточно гибкую позицию относительно того, нужен ли ей навигатор в бурном море повседневной городской жизни, от устройств защищающих от неприятных впечатлений. Когда протес, разработанный, чтобы облегчить страдания и помочь справиться с душевными расстройствами, становится бесполезным увлечением, не позволяющим испытывать более сильные чувства и неожиданные ощущения и жить полной жизнью. Скептики также могут заявить, что нам уже известны факторы стресса, и проблема скорее не в том, чтобы знать, в какой момент от них укрыться, а в том, чтобы найти способ избежать давления повседневной жизни. Помимо этого, существуют причины сомневаться, что наша эмоциональная чувствительность достаточно высока для того, чтобы избегать городских стрессов, даже когда у нас есть такая возможность. Например, когда я ездил в Мумбаи, чтобы провести психогеографические исследования взаимодействия человека и среды, я был поражён в каком-то замысловатом танце. Это было нечто среднее между балетом и паркуром. Приходится передвигаться пешеходом, пытаясь безопасно перейти перегруженное транспортом улицы. При этом машины почти никогда не останавливались, а водители не переставали давить на гудок. Когда я спрашивал местных жителей, как они справляются с ежедневным купанием в адреналине, все обычно пожимали плечами и насмешливо говорили: "А, да в этом нет ничего особенного. Вы привыкнете". Чтобы исследовать это явление, я попросил группу пешеходов встать в центр оживлённого перекрёстка, и пока они там находились, я измерял их физиологические показатели. Полученные данные показали, что люди чувствовали себя менее счастливыми, чем в ближайшем парке, однако по собственным оценкам испытуемых уровень возбуждения был достаточно низким, что вполне соответствовало их насмешливым репликам в разговоре перед началом исследования. Вместе с тем, показатели активности их потовых желёз зашкаливали. То есть, хотя участники считали, будто в том, чтобы находиться посреди хаотичного потока гудящих машин и мотоциклов, нет ничего сложного или необычного, реакции их организма являлись стрессовыми. Возможно, такими же, какие были бы и у меня, окажись я в центре перекрёстка. Люди невероятно жизнестойки. Мы умеем приспосабливаться к разным внешним обстоятельствам, даже самым неприятным. Но то, что мы настолько психологически выносливы, не означает, что наша реагирующая на стресс нервная система перестаёт выполнять свою работу, повышать кровяное давление, выбрасывая в кровь кортизол, возможно, в конечном итоге делая нас более уязвимыми для физических и психологических болезней. Хотя на лицо связь между тем, что мы постоянно подвергаемся воздействию негативных аспектов городской жизни и реакциям на социальные стрессы, к счастью, резко выраженными формами психических расстройств страдает лишь небольшое число горожан. Это означает, что ежедневного пребывания в толпе автомобильных гудков и оскорбительного поведения грубиянов недостаточно для развития депрессии, панических атак или психоза. Как уже давно известно, заболевания психики являются в том числе и наследственными, поэтому одна из частей уравнения скорее всего относится к генетике. Но даже здесь исследователи начали обращать внимание на взаимодействие генов и окружающей среды. Так, ген, отвечающий за работу рецептора нейропептида S, провоцирует возникновение связанных со стрессом психических расстройств. Его наличие объясняют предрасположенностью к таким патологическим реакциям на стресс, как острая тревога и не только. Исследования, подобные эксперименту Андреаса Майера-Линденберга, также показали, что у испытуемых, у которых выявили подозрительную форму рецептора нейропептида S, отмечалась особенно сильная реакция миндалевидного тела на социальный стресс, и то же самое наблюдалось в ходе более раннего исследования у людей Долгое время проживавших в городе. Эти данные укрепляют связь между городской средой и нарушением психики, поскольку позволяют сделать вывод, что хотя стресс, обусловленный жизнью в городских условиях, у всех у нас может вызвать изменения в работе мозга, только люди с геном рецептора нейропептида S действительно предрасположены к серьёзным психическим расстройствам. Если последующие исследования подтвердят эти предположения, откроются новые возможности использования встроенных в мобильные устройства индивидуализированных стресс-карт, цель которых смягчить вредоносное воздействие городской среды. Стресс-карта, разработанная с учётом наших генетически обусловленных слабых мест, может дополнить эмпирическую стресс-карту, созданную на основе реакций, зафиксированных в привычных нам средах. В эпоху, когда стоимость молекулярно-генетического исследования постоянно снижается, а его доступность соответственно растёт, такая идея уже не кажется фантастической. Возможно, самый важный вопрос в данном случае до какой степени этим картам, на которых отмечены наши предопределённые опытом и генетическими особенностями психологические реакции на то или иное место, можно позволить управлять нашими передвижениями в мире. Форма имеет значение. Упомянутые ранее научные изыскания дают основания предполагать, что в нашей архитектурной среде могут присутствовать элементы, которые вызывают тревогу и многократное воздействие которых способно изменить работу нашего мозга так, что наши реакции на стресс станут более выраженными. У некоторых людей, и скорее всего, у тех, кто генетически предрасположен к патологически бурным реакциям на стрессовые события, в результате могут даже развиться серьёзные психические расстройства. Тем не менее, до сих пор мы недалеко продвинулись в выявлении конкретных элементов городской среды, ответственных за подобный эффект. Есть несколько очевидных кандидатов на эту роль. Например, избыточный шум, ведь уже давно известно, что он влияет на когнитивные функции и эмоциональное состояние в любых условиях, и в производственных помещениях, и на людной улице. Что касается сенсорной сложности, то лучше стремиться к золотой середине, иначе перебор вынудит нас отстраниться и найти укрытие. Скорее всего, верно и то, что постоянный риск, скажем, на загруженных транспортом улицах также может повысить уровень тревожности в городе. Но скорее всего, не только очевидное нарушение жизненного баланса, но и форма построек способствует формированию чувства тревожности у горожан. В 2007 году в Торонто завершилось строительство нового, вызвавшего полемику крыла Королевского музея Онтарио. Музей, величественное здание в итальянском стиле, открылся в 1914 году и был достроен и расширен новыми помещениями, хоть и всё в том же традиционном архитектурном стиле в 1930-х. Спроектированное архитектором-деконструктивистом Даниэлем Либескиндом новое крыло названо Личин Кристал в честь главного спонсора Майкла Личина представляет собой крупное сооружение из стекла и стали с четкими контурами, в котором чувствуешь себя так, словно теряешь равновесие и ориентацию. Критики окрестили Ли Чин Кристалл шедевром, предвещающим новую эпоху в архитектуре Торонто, знаменитого строениями в викторианском стиле. Но многие открыто ругали новостройку и называли её омерзительным порождением неутомимой жажды города стать мировым центром с помощью приглашённых всемирно известных звёзд архитектуры. Случайные прохожие негативно оценивали изменения общественного пространства вокруг музея. Один из них отозвался о результате перемен как о странного вида какашках инопланетян. Пешеходы избегали открытого продуваемого пространства около здания, которое казалось шатается. Многие высказывали опасения, и не совсем безосновательные, насчёт возможного падения сосулек с ответных углов и острых краёв строения во время суровых канадских зим. Некоторые давние поклонники музея заявили, что ноги их больше там не будет. В 2009 году Пользователи VirtualTourist.com, главного интернет-ресурса для путешественников, поставили Lechin Crystal на 8-е место в списке самых уродливых сооружений в мире, и в том же году газета Washington Post назвала его самым уродливым сооружением за последнее десятилетие. Немало яростных противников нового здания ссылались на его бесполезность, несмотря на то, что оно позволило музею выставить огромное множество предметов, которые до этого хранились в запасниках. Немногие критики оказались способны пересилить своё отвращение к внешнему виду Liechtenstein Crystal, чтобы заметить преимущества широких внутренних пространств просторного вестибюля и невероятно выразительных новых галерей для экспозиции знаменитой коллекции скелетов динозавров. Острые углы в экстерьере перечеркнули все достоинства внутренних помещений. Так в чём же причина столь жёсткого неприятия проекта Либескинда? Учёные, исследующие вопросы психологии и эстетики, уже давно пришли к выводу, что все мы предпочитаем гибкие линии. Эта пристрастие проявляется в самых разных областях: от книгопечатания до архитектуры. Мы воспринимаем изгибы как нечто мягкое, манящее и красивое, в то время как острые края кажутся нам жёсткими, отталкивающими и могут сигнализировать о риске. Контраст между нашими реакциями на эти два типа контуров предполагает Что даже не ярко выраженные особенности застроенной среды могут вызывать сильные реакции, которые задейдут древние механизмы, сформировавшиеся в человеческой психике, чтобы предупреждать нас об окружающих опасностях. Работа Ошина Вартаняна, нейробиолога из университета Торонто, показала, что вид изогнутых и ломаных линий в интерьерах зданий может сказаться на активности нашего мозга. Изогнутые линии вызывают сильную активность в таких, отвечающих за ощущения награды и удовольствия в областях головного мозга, как орбитофронтальная кора и поясная кора. Острые края увеличивают активность миндалевидного тела, важной части системы, позволяющей нам распознавать чувство страха и реагировать на него. Выражаясь языком архитектуры, именно утонченные линии музея Гугенхайма в Бильбао проектированного Френком Гэри, могли заставить Филиппа Джонсона прослезиться, когда архитектор впервые поднял на него глаза. И наоборот, бурная реакция на работу Либескинда в Торонто, очень похожая на то, что последовало за возведением перед Лувром стеклянной пирамиды Юй Мин Пея, может проистекать из реакций мозга, связанных с нашей врождённой потребностью распознавать потенциально опасную среду. Прямые линии и острые углы не только меньше привлекают нас эстетически, они могут оказать сильное воздействие на поведение. Международная команда учёных из Берлинского университета имени Гумбольдта и университета Хайфы попросила участников эксперимента собрать портрет незнакомого человека из фрагментов пазла, имевших либо закруглённые, либо зубчатые края. Испытуемые пришли к выводу, что более холодными и агрессивными выглядят лица, составленные из деталей с зубчатыми краями. В последующем эксперименте испытуемых попросили принять участие в распространённой игре, связанной с принятием экономических решений. Нужно было сделать выбор: либо избрать тактику сотрудничества, тогда выигрыш следовало разделить с партнёром, либо вести себя напористо и вызывающе, чтобы в итоге забрать весь выигрыш себе. Участники играли в двух комнатах, причём на стенах одной из них были нарисованы абстрактные угловатые фигуры, а на стенах другой фигуры с закруглёнными контурами. Испытуемые вели себя в значительной степени более агрессивно именно тогда, когда их окружали изображения фигур с острыми углами. Результаты этих экспериментов Говорят о том, что форма окружающих предметов может заставить нас чувствовать себя счастливыми и расслабленными или беспокойными и напуганными, а также способна повлиять на нашу манеру обращения друг с другом. И это очень сильное влияние. Трехлетние дети тоже предпочитают изгибы углам, поэтому есть основания сделать вывод, что наши реакции на геометрическую форму проявляются уже в самом начале жизни и могут не зависеть от личного опыта и вкуса. С точки зрения эволюции наше отвращение к жёстким, зазубренным краям и острым углам не лишено смысла. Подобные формы могут символизировать зубы, когти или другую опасность. Мы приспособились отшатываться от них и стремиться к более мягким поверхностям свидетельство того, что выбор этих форм может выходить далеко за рамки обычных предпочтений и относится к более сложным типам поведения, вроде социального конформизма и коллективного группового поведения, согласуется с современной теорией воплощённого познания, согласно которой такие факторы, как температура и яркость, оказывают влияние на наше мнение о человеческих взаимоотношениях и нашу склонность к просоциальному и нравственному поведению. Чужой страх. Помимо геометрической формы, шума, сенсорной перегруженности и наличия угрозы, есть ещё один фактор, имеющий существенное значение как потенциальный источник тревоги в современной застроенной среде. Речь идёт о межличностных отношениях. Проще говоря, современная городская жизнь требует, чтобы мы жили в непосредственной близости с незнакомыми людьми. Если обратить внимание на то, как мы эволюционировали, то станет понятно, что такое положение дел для нас абсолютно неестественно. Наше биологическое наследие и стиль жизни, к которому приспособилась наша психика, предполагали проживание в маленьких группах, по большей части в окружении родственников или в сообществах в количестве не больше 100 человек, чья внешность, характер и привычки были нам хорошо известны. Хижины, которые наши древние прародители строили для себя, скорее служили элементарным жильём, где можно было хранить своё имущество, а не местом, где можно было спрятаться от чужих глаз. Переход от жизни на виду у родственников к жизни в городе с его тесными кварталами, переполненными незнакомыми нам людьми, оказался слишком резким. И в самом деле, возможно, именно жизнь на глазах у тех, кто нам не знаком, ответственно за большинство социальных стрессов, выявленных группой под руководством Майра Линденберга. До того, как мы стали жить среди чужих нам людей, понятия доверия и приватности интерпретировались совсем не так, как сегодня, а может, даже почти не были нужны. Земледельцы, проживавшие небольшими группами под постоянным присмотром друг друга, имели намного меньше прав на уединение, и скорее всего, сама идея личной жизни отдельно от жизни других членов сообщества была им относительно незнакома. Именно поэтому доверие, когда мы знаем другого человека достаточно хорошо, чтобы можно было полагаться на то, что он будет вести себя предсказуемо, значило для них намного меньше, чем для современных людей, которые большую часть своей жизни живут в прямом и переносном смысле в четырёх стенах. Авторы недавних исследований способов, которыми городская среда может воздействовать на межличностные отношения, обращают внимание на то, как элементы архитектурного дизайна влияют на наши ощущения единства и, соответственно, оказывают воздействие на многие другие аспекты нашего поведения. Начиная с желания заселить открытые общественные пространства до готовности остановиться и помочь ближним. Многие учёные говорят о важности чувства собственника и территориальности. Американский архитектор Оскар Ньюман заявил, что именно неспособность проектировщиков жилого комплекса Pruitt-Igo стимулировать у его жителей чувство собственника и стала причиной краха этого начинания. Project Aigo был построен в Сент-Луисе, чтобы обеспечить жильём неимущих, в основном семьи матерей-одиночек. Но практически сразу же после того, как комплекс был заселён, он пришёл в упадок и превратился в криминальный район. Ньюман утверждает, что одна из основных причин ошибки при проектировании общего пространства, всегда пустоющего, безлюдного и заброшенного. Жители просто-напросто не чувствовали, что оно им принадлежит. В конце концов, пруд Айго, оказавшийся в центре внимания СМИ, списали со счетов и сравняли с землёй. Позже, анализируя корни неудачи, исследователи пришли к выводу, что экономика, политика и расизм были виноваты не меньше, чем архитектурный проект. Но анализ Ньюмана способствовал рождению нового представления о том, Как с помощью стен, дверей и общих пространств создать в жилых комплексах спокойную и доверительную обстановку. В книге Защищённое пространство он описал, какой архитектурный проект мог бы спасти Пруит Айгоу, дав его жителям чувство общности и стимулы для совместной деятельности. Исследования показали, каким образом интерьер здания или планировка прилегающей к нему территории может повлиять на наше восприятие незнакомых людей и, соответственно, на наше поведение с ними. В ходе одного эксперимента учёные тестировали просоциальное поведение добровольцев. Они разбросали почтовые конверты с марками и адресами, а в качестве меры просоциального поведения выбрали вероятность того, что эти письма будут подняты и отправлены. Эксперимент проводился в нескольких студенческих общежитиях, по-разному спроектированных Много студентов проживало в больших многоэтажных зданиях, и поэтому их пути редко пересекались в течение дня. В средние или малонаселённых зданиях, например, малоэтажных, было предусмотрено много общих помещений, включая учреждения совместного питания, где студенты встречались друг с другом по крайней мере раз в день. Как показали результаты эксперимента, На долю возвращённых писем сильное влияние оказала планировка помещений, в которых были разбросаны письма. И самые высокие показатели учёные выявили в малонаселённых зданиях. На самом деле, доля возвращённых писем в таких общежитиях равнялась 100%, а самые низкие в многоэтажках. Там было возвращено чуть больше 60% писем. Похожее исследование показало, что у студентов, живущих на нижних этажах многоэтажных общежитий, более широкая сеть социальных контактов, чем у тех, кто живёт на верхних этажах. Возможно, потому, что первые чаще бывают в местах общего пользования, обычно находящихся на цокольных этажах, и скорее узнают соседей. Жители нижних этажей также больше доверяют соседям и в большей степени удовлетворены своими жилищными условиями. Исходя из данного исследования и многих других подобных работ, можно предположить, что устройство нашей среды обитания и её влияние на наши повседневные отношения с другими людьми ощутимо воздействует на чувство доверия, готовность помогать чужим людям и удовлетворённость жилищными условиями. Эти изыскания содержат ценные уроки для градостроителей и архитекторов, которые хотели бы создавать в городе больше возможностей для общения. Но также они указывают путь к более глубокому пониманию взаимоотношений, места и тревоги. Чтобы увидеть связь, нам нужно просто спросить себя: что мешает нам, людям, окружённым толпой незнакомцев, вести себя дружелюбно и просоциально? На этот вопрос существует множество возможных ответов, но большинство из них сводится к одной простой идее. Мы держимся от незнакомых людей на расстоянии, потому что боимся неприятностей. Это утверждение может показаться слишком категоричным, хотя большинство из нас ведут себя с чужими до некоторой степени настороженно, было бы преувеличением считать, что нами движет опасение, будто если мы подойдём к незнакомцу, улыбнёмся и заговорим с ним, он может причинить нам вред. Вполне вероятно, что главной причиной того, почему мы не здороваемся с незнакомцами, Может быть, страх перед выставлением нашего сокровенного внутреннего я на показ под пристальные взоры чужих людей. Одни возражают, что это совсем другой вид риска, а другие скажут, что мы можем быть биологически предрасположены к тому, чтобы всех сторониться. Проживание среди множества незнакомых людей высвобождает целый спектр защитных импульсов, начиная с отказа поддерживать беседу с человеком, сидящим по соседству в автобусе. И заканчивая стойким нежеланием гулять по окрестностям около собственного дома после наступления темноты. Все эти реакции это просто способы адаптации к неистественным условиям жизни, предупреждая нас о возможной опасности, они вызывают чувство страха или тревогу.